Заговор учеников Насколько возможно, успокоив дыхание, Луговской пишет пояснительную статью «О моих ошибках», которую в июньском номере за 1937 год публикует журнал «Знамя». «Жестокое пробуждение» — это прощание с прошлым, прощание с любимой женщиной, в образе которой сквозят черты России», но которую отнюдь не следует отождествлять с Россией. Стихотворение полно противоречий, но я не думаю, что можно найти ненависть в таких строчках. Особое иезуитство литературной жизни тех времен состоит, например, в том факте, что осенью того же года секция поэтов-союза писателей в лице суркова Голодного, Кирсанова и все того же Алтаузена поручить написать Луговскому статью про Маргариту Алигер совместно с Жаровым. Сначала эти двое комсомольцев чуть не спихнули Луговского в яму, а потом говорят, «Работать будем в одной упряжке, брат, да? Ты же брат нам? Или как ты считаешь?» «Да никак не считаю!» Статью Луговской с Жаровым не будет писать. Зато в 1937 году Луговской переезжает из маленькой квартирки на первом этаже в доме Герцена, где ютился с матерью, в престижнейший писательский дом в Лаврушинском переулке. Большая квартира на седьмом этаже. Ежедневно Луговской в нетерпении ходит смотреть, как ремонтируется его квартира. Однажды явится пьяный, подерется со сторожем. Об этом напишут в литературной газете. Мало ему было постановления. «Я много думаю о квартире», — пишет он Сузи, — «потому что это новая и человеческая жизнь для нас с тобой. Я буду о тебе заботиться, буду рядом с тобой, у нас будет общая жизнь. Как это славно!» Наконец все готово. Мама, Сусанна, все вместе празднуют новоселье. Теперь у них, наконец, есть собственное жилье. Чем не повод ощутить себя счастливым и достигшим многого, учитывая то, что десятки миллионов сограждан Луговского ютятся в бараках и коммуналках? Семейство его соседствует с Борисом Пастернаком, живет этажом выше, все той же Маргарита Лигер, которая будет безмерно... уважать Луговского, искать у него человеческой и мужской защиты, как у образчика выдержанности и стойкого упрямства. Туда же собираются поселить Михаила Булгакова и его Елену Сергеевну. А алтаозана и Жарова там не поселят. Вот не задача какая. Жизнь пока жив, разноцветная. Новый 1938 год. Луговской встречает в Тбилиси. Там празднуют 850-летие Витязя в тигровой шкуре. Он в крепкой компании с Тихоновым и Антокольским. Трое товарищей, ни словом, ни делом, не предавших друг друга. Хотя Луговской уже успел выступить с критикой поэзии Сильвинского на Пушкинском пленуме, и Пастернака, походя толкнул локтем в прессе, а Тихонов, он постепенно становится литературным начальником и шаг за шагом, раз за разом провожает многих из своего ленинградского литературного окружения в тюрьму. Кавказ традиционно дает забыться, но совсем ненадолго. В первом номере журнала «Знамя» за 1938 год в сторону Луговского брошен камень из прошлого года. Выходит статья Елены Усиевич к спорам о политической позиции и дискуссии в Доме писателя об ошибках и достижениях Владимира Луговского. Он бы предпочел, чтобы все об этом забыли. Тем более, что это та самая Усиевич, которую Горький обвинял в покровительстве Павлу Васильеву и Ярославу Смелякову. «Такая погладит тебя по голове». И головы не сносить. Сузи уходит уже окончательно. Среди прочего и потому, что в короткое время она и мать Луговского друг друга возненавидели. Певица и пианистка категорически не нашли общего языка. Жизнь под одной крышей разлучила Володю и Сусанну быстрее, чем жизнь порознь. Сестра Луговского Таня вынуждена была поселиться с матерью и братом. В 1938 году в письме своему другу она пишет, что «Володя ночью в пустой квартире ловит по радио из-за границы тягучие, заунывные, выматывающие душу до того грустные факстроты. С этого дела можно повеситься». Ну и в довершение ко всему – Луговского пару раз вызывают в НКВД. Пообщаться в целом на тему литературных нравов, выяснить возможность, как бы это сказать тактично, использования его в качестве информатора. В первый раз он не в силах справиться с ужасом, выпил бутылку водки и явился пьяный. Разговаривать с ним офицер НКВД не смог. Поэта отправили домой. Во второй раз... Он, получив повестку, выпил уже осмысленно и, явившись к НКВДшнику в облаке перегара, первым делом попросил глоток пива. Пиво, как ни странно, у следователя было. Луговскому дали похмелиться. Он отпил и упал лицом на стол. Все это отдает анекдотам. Но в той эпохе слишком много случалось подобного. Когда дурная шутка могла стоить жизни... зато абсурдное поведение спасти от гибели. Луговской тогда начал неожиданно быстро сидеть. Видимо, он догадывается о том, о чем многие не успели догадаться. Чем меньше времени проводить дома, тем меньше шансов у непрошенных гостей застать тебя. Весной он сматывается из Москвы и не появляется в столице почти полгода, и все это время фактически неизвестно. не публикуется. Евгений Долматовский рисует красочные и местами даже забавные картины. В мае 1938 года по первому же звонку собираются в квартире у дяди Володи его любимые ученики Константин Симонов, Яков Кейхгауз, Борис Лебедев, Павел Панченко, Маргарита Алигер и сам Долматовский, который, между прочим, Литинститут окончил в 1937 году и, вообще говоря, свободен. Луговской с им читает замечательную лекцию о том, что на берегу Каспийского моря лежат невиданные россыпи жемчугов поэзии. «Едем в Азербайджан», — объявляет Луговской. В недрах Союза писателей была задумана антология азербайджанской поэзии, и Луговской получил право в кратчайшие сроки ее создать. «Мы были тогда легки на подъем», — рассказывает Долматовский. И через два дня в старом и тесном самолете поднялись с Быковского аэродрома в низкие серые тучи. Долго-долго летели мы. Садились и в Воронеже, и в Ростове, и в Минеральных водах, и в Махачкале, и еще где-то. Самолет был маломестный. с дверьми, закрывающимися на крючки. На второй день наша экспедиция увидала под крылом золотую подкову огней и в ранних сумерках вступила на сухую и жесткую бакинскую землю. Луговской привез нас в гостиницу «Интурист» и сам разместил по отличным номерам, в которых нам жевать еще не приходилось. Вместе с Самедом Вургуном повел он нас... еще не оправившихся от боли в ушах, по ночному Баку, где он знал каждый закоулок старого города. Никаких разговоров о предстоящей работе не было, и мне даже показалось, что просто приехали отдыхать, бродить по дорогам поэзии, наслаждаясь священным дружеством и бездельем. Но не успело утро раскалить номера гостиницы, как Луговской собрал нас, и объявил, что отныне мы являемся его рабами и должны переводить с 10 утра до 7 вечера. В связи с адской жарой нам разрешено попарно сидеть в ваннах с горячей водой, а также заворачиваться в мокрые простыни. До окончания дневной работы размещенные подвое переводчики не имеют права выходить из номеров и посещать соседей, Ежедневно дядя Володя и Самет Вургун будут появляться к окончанию работы и собирать урожай. Плохие переводы подлежат утоплению при помощи коммунальных средств. Это была веселая игра, впрочем, ставшая режимом нашего довольно длительного пребывания в Баку. Заставляя вкалывать учеников, Луговской вроде как трудился и сам, но, как уверяет мемуарист, «Гораздо меньше по времени и гораздо плодотворнее», сказался его большой опыт и глубинное знание азербайджанской поэзии. Ну да, ну да. Обычно, немного поработав утром, Луговской с таинственным видом исчезал из гостиницы, чтобы на короткий срок появиться снова и снова исчезнуть. У него в Баку было огромное количество друзей. Не только писателей, но и нефтяников, моряков, партийных работников. Или жен моряков, нефтяников и партийных работников. «Однажды добровольные рабы дяди Володи восстали», — сознается Далматовский. Симонов, разговаривая с Москвой, сказал примерно следующее. «Дядя Володя заставляет нас все время работать». а сам сидит, наверное, на коврах и ест плов. Вот мы восстанем и свергнем его эксплуататора и любителя плова. А в то время, уточняет долматовский разговоры с Баку велись по радио и даже забивали порой в приемниках звучание бакинской радиостанции. Наш мучитель действительно сидел в гостях на ковре и ел плов. Хозяева угощали его также телефонными разговорами, принимаемыми по радио. Мрачнейший мастер явился к вечеру в гостиницу. Все в этой истории замечательно. Нет, понятно, от чего Симонов восстал. В 23 года он был уже достаточно успешный литератор, ему не будет и 30, когда он станет одним из руководителей Союза писателей, оставив дядю Володю далеко позади. Публикуется с 1936 года и уже успел издать успешную поэтическую книжку «Настоящие люди», к тому же является дворянином по крови, а такие вещи не стоит сбрасывать со счетов. Однако дальше все не так ясно. Кому это Симонов рассказывал про дядю Володю? Тете или другому дяде? Что это за телефонные разговоры, что прямиком попадают в радиовещание? Как же бедные азербайджанцы слушали радио в 1938 году и не сошли с ума? Или, может быть, Луговской сидел и ел плов в каком-то другом доме, где радио слушать было необязательно, зато можно было послушать непосредственно телефонные разговоры? Как бы то ни было, закончилось все мирно. Мы потом долго замаливали перед ним этот греховный телефонный разговор, сообщает Далматовский. Восстание было предотвращено, а антология азербайджанской поэзии вышла в 1939 году в Гослит-издате. История почти идиллическая. Думая о ней невольно улыбаешься. Правда, есть тут некоторые омрачающие моменты, которые скрыты. Чистки тут и в Азербайджане. Баку полнится слухами. Безвозвратно исчезают несколько ближайших знакомых Луговского по Средней Азии. Военачальников, дружбой с которыми он так неосмотрительно бравировал. Туркестанские генералы. Те, гумилевские, помните? Что с вами? Так, нога болит. Подагра? Нет, сквозная рана. И сам Луговской. «Весельчак, выпивоха, жизнелюб», пишет из Баку сестре Татьяне. «Внутри страшное горение и творческая тоска, когда одни явления видишь во всей их оголенности, а другие залиты густым туманом чего-то мучительного и вытягивающего все нервы. Чем больше пишешь и лучше, тем больше утончается все восприятие, И доходит это до психоза и нервной беззащитности. Ночная тоска. И отворено множество новых дверей, откуда несет сквозным и горьким запахом творчества. И хотя здесь через каждое слово пишется «творчество», неизбывное ощущение, что пишет он о чем-то большем, чем поэзия. Или меньшем.